Глава четвертая. Мы действительно прошли не больше ста метров. Лавка Роман Григорьевича, в которой работал, или, правильно говорить, служил, Микола, размещалась в каменном двухэтажном доме. Вывески в нашем обычном понимании не было. Вместо нее над входом висел большой, не меньше метра ключ. Правда, не золотой, как у Буратино, а железный, черный, наверное, вороненый, чтобы не ржавел. Только не метр, Александр Константинович, а полтора аршина. В дверях стоял человек средних лет и среднего же роста, одетый почти так же, как и наш провожатый. «Униформа», — подумал я. «Микола, ты где шляешься?» — накинулся он на коллегу. «Хозяин тебя обыскался». «Вася, я тебе сейчас такое расскажу», — начал было Микола. «Это хозяин тебе сейчас расскажет», — перебил его Василий. «Ушел и пропал». «Да ты постой», — спешил поделиться с новостями Микола. «Ты же ничего не знаешь». Он остановился в двух шагах от Василия, указывая руками, держащими картуз-копилку в мою сторону, радостно сообщил. «Его милость-то сейчас трошку, дручуна, как есть, завалил!» «Иди ты!» — не поверил Василий. «Да чтоб я сдох-то еще раз!» — побожился Микола. «Да как он смог-то?» — не поверил Василий, недоверчиво глядя то на меня, то на Миколу. «Целых два раза!» — добивал его сослуживец. «Впервые-то раз трошка пятимше запнулся, да задом как плюхнется, осладились-то я, кто кого собьет!» Ну, стало быть, барин-то избил. А там, видишь, нет, не засчитали. Такое началось, Микола аж глаза закатил. Мы с Шеном стояли, смотрели, никого не торопили. Для китайца это предстало такой же новостью, как и для Василия. Ну, а я... Я ведь на поединок не из зрительного зала смотрел, и мнение стороннего наблюдателя меня тоже интересовало. Капитон-то, рожа прохиндейская, ничего, мол, не знаю, пущай продолжают, вдохновенно вещал Микола. Тут барин как осерчал, да как давай трошку охаживать, да все ногами. То в брюхо ему, то в микитке, да по морде ему, по морде, да все ногами. Трошка сперво стоял-стоял, после как брякнется, вот те и все. Вот те и трошка, вот те и драчун, и без гришки стрельца эмон как наваляли. Ну дела, только и смог вымолвить Василий, впечатленный столь красочным изложением событий. А Микола тем временем продолжал. Капитон-то ажник с лица спал, крашу в гроб кладут, а и то. Стоком один жище отдавать, барин-то, видишь, че, на себя до двух ссылковых поставил. А трошку взял, да и не сдюжил. Вот тут четыре рублика, вы не положь, не греши. — Это как же? — обалдело спросил Василий. — Это два раза, что ли? Трудно было понять, что его удивило сильнее, то, что трошку кто-то смог побить, или то, что капитон расстался с такой кучей денежных средств. — Да куда же он сопротив всего мира? — причастность к таким великим событиям возвышала Миколу не только в глазах Василия, но, похоже, и в своих собственных. Он потряс моим головным убором и в голос его послышал с повелительной нотки. «Вот, поменять надо бно». На. Что поменять, донеслось из-за дверей. От этих простых слов, произнесенных еще более уверенным тоном, расправленные только что плечи поникли, крылья выросшие было за спиной скукожились до состояния полной невидимости. Весь остальной Микола тоже как-то сник. Почти сразу за этими событиями в дверях появился тот, чей вопрос и послужил причиной столь резкой перемены в поведении нашего любителя боев без правил. Человек, задавший простой вопрос из двух самых обычных слов, высоким ростом не отличался. Про таких говорят ниже среднего. Не отличался он и излишней упитанностью. Наверное, поэтому казался человеком подвижным и легким на подъем. Именно подвижным, а не вертлявым. Подвижность у мужчин годам к 60 полностью заменяется степенностью. У этого же человека они умудрились органично сочетаться. Я думаю, что это и есть сам хозяин лавки. Роман Григорьевич пролепетал Микола. «Вот, поменять бы надо бы на... «Всем миром собирали. Ихо-милость, барин-то, трошку драчуна рыночного одолеть изволили». Он опять потряс картузом. «Архип Пушкарь да Ефимур да знатиц перми по полтине положили, а уж потом и иные всякие. Поменять вот надобно». «Удивили Шенка Сиджанович», — с некоторым недоумением произнес хозяин лавки, обращаясь к китайцу. «Я наслышан, что вы не только молниями повелевать умеете, но кулачный бой с простолюдином...» «Не ожидал правослово. Вот от кого угодно. Нет, никак не ожидал». «А вот и правильно». Вы не ожидали, дорогой Роман Григорьевич, засмеялся Шен, потому что долить трошку изволил вот этот молодой господин и показал на меня. Зовут его Александр, в наших краях недавно, только вчера вечером прибыл, а вот откуда прибыл, не спрашивайте, нам и врать не придётся. Однако, прошу войти, господа. Роман Григорьевич сделал приглашающий жест, пропуская нас внутрь своей лавки. Мы вошли: сначала Шен, потом я, потом Микола, потом Роман Григорьевич, а Василий так и остался на пороге. В лавке продавались не только замки, Правильнее будет сказать, что и замки там тоже присутствовали. А вот остальные предметы ассортимента я и опознал-то не все. Нет, то есть, конечно, я сумел различить такие вещи, как тиски, клещи, напильники разные прочие струбцины и стамески. Даже какие-то ручные дрели лежали на одной из полок. По-моему, это клаворот или клаворот или калавороты, как-то так. Но назначение значительной части предметов я пока не понимал. Чтобы не проплыл исполным невеждой, решил не расспрашивать, а них Большую же часть прилавков и полок занимали весы и разные гирьки для них. В основном это были рычажные весы, но пару безменов я тоже заметил. Все это я рассматривал, пока Микола под руководством Романа Григорьевича считал мои призовые деньги. Шен же с любопытством наблюдал за процессом. Микола сортировал монеты по номиналам и складывал в стопки, как я понял, по 10 штук. Господин Михайлов считал сами стопки. «Ну что ж, господин Александр», — произнес Роман Григорьевич, когда не закончили. Ровным счетом двенадцать рубликов и семьдесят шесть копеечек, однако. И что удивительно, — заметил Шен, — не то что полушек, а и копеек даже нет. Самые мелкие монеты — грошики. «Да, видать, славно вы трошки наподдали», — Роман Григорьевич произнес эти слова очень проникновенно. А я подумал, что обзавелся в Армагорске еще одним хорошим знакомым. «Славно, Роман Григорьевич! Истинный свет славно!» — жаром подхватил Микола. «Особливо другой-то раз, как его милость, трошку ногами!» Миколка, прервал его хозяин. Сколько учить тебя, болвана? Господин Михайлов поморщился, как будто кто-то рядом провёл пенопластом по стеклу. Так мы и что, Давиче, ты когда-нибудь научишься нормально разговаривать? Ты же не на рынке. А ведь действительно, когда мы с Миколлой только познакомились, он говорил по-другому. Это уже наристали, ещё он перешёл на упрощённый вариант местного диалекта. Наверное, под воздействием сильных эмоций потерял контроль. Я начинаю жалеть, что лишил он был возможности лицезреть ваш поединок с трошкой. Свежельвой улыбкой сообщил Шен. Ну так ведь китаец вообще народ невозмутимо спокойный. Профим в нашем городе считается непобедимым бойцом. Скажете тоже не непобедимым, возмутился Роман Григорьевич. Ни один же Григорий Шемякин за отряды господина Горбунова может с ним силой помериться. Ну кто, например, спросил в ответ китаец. А хоть бы вы, дорогой их Шенко Сиджанович, огорошил всех, господин Михайлов. Мне кажется, вам этот трошки вообще на один зуб. Де да помилует Роман Григорьевич со смехом начал отметать свою кандидатуру. Жители чайной страны и впрямь большие мастера дратс с ногами, но против доброго кулака не дёжут, произнёс он, явно кого-то цитирую, и добавил уже от себя: "Так что вы уж, пожалуйста, меня из всего списка уберите". А я эти в самом деле подумал, что это вы его, господин Ли. Развёл руками Роман Григорьевич и, повернувшись ко мне, задал вопрос, к которому я, слава бог, подготовился ещё вчера. "Господин Александр, а как нам вас по отчеству называть?" Я приосанился, набрав воздуха в грудь, представился. Моё полные имя Александр Семёнович Константинович Малиновский. Слово старше, я решил вообще больше при представлении не использовать, а то мало ли вдруг кто-нибудь спросит, что это означает, а я и сам не знаю. Ну, можно просто Александр Константинович. Пожалуй, так и вправду лучше. Неожиданно согласился Ли. Местный всё равно Александр начнёт как-нибудь на свой лад переделывать. А Александр это же по-русски, поверьте, я знаю, что говорю. О, чёрт, ну я баран. Ведь ты же так и сказал, Александр Константинович. Блин, так мы точно попалимся. Это всё из-за Леркиного старшего. Пока думал говорить его или нет, сбился нахрен. Надо Лерку предупредить. А китаец тем временем продолжал. Вот, уважаемый Роман Григорьевич сейчас поименовал меня Шином Косиджановичем, а между тем от самого его звали Цяо-Джианом, что означает на китайском здоровый. Хорошо, что Косиджан ничего не означает. Александр Константинович, на сколько крупными монетами желаете поменять эту мелочь? осведомился хозяин лавки. Покрупнее бы, если можно, просительно улыбнулся я и добавил, чтобы в карманах носить. Шенс и Михаил он переглянулись, и Китайс по их молчаливому согласию задал интересувший обоих вопрос. Александр, вы выходите с такими деньгами по городу ходить? Тут я понял, что чего-то не понимаю. Пока я соображал, они молча смотрели на меня, а я молча смотрел на них. Пауза затягивалась. Ну, Но... неуверенно начал я. Надо же мне их как-то до дома донести. Похоже, удачно. Шен с Романом Григорьевичем как будто выдохнули. Что ж, нехотя, но облегченно произнес хозяин лавки. С этим не поспоришь. Миколка, громко позвал он помощника, хотя тот никуда и не уходил. Давай-ка по-быстрому. И покрутил указательным пальцем над монетными стопками. Микола посмотрел на мелочь, разложенную на стойке, и задал хозяину вопрос, суть которого я сразу-то не понял. И золотой? И «золотой» подтвердил тот, что это понятное только им, или наоборот, непонятное только мне. «Александр Константинович, а как же вас угораздило с этим обормотом связаться?» — спросил Роман Григорьевич, когда Микола скрылся во внутренних помещениях лавки. «И тут я вспомнил, что должен еще замок купить. Хотя, наверное, не обязательно замок. Есть же тут наверняка вещи, нужные в хозяйстве даже нам с Леркой». Я честно, но быстро рассказал историю моего знакомства с Миколой. «Да», — резюмировал босс моего провожатого, — Вот чего хорош во обездельничить этот прохвост научился, лучше в этом деле. Роман Григорьевич, не наговаривайчь на парня, вмешался Шен. Слесарь-то он неплохой, сами давичи хвалили. Это когда это я хвалил его? С изумлением возмутился Роман Григорьевич. У него даже глаза от удивления раскрылись шире орбит. Шен хитер сощурился и вкратчиво так произнёс: А кто на прошлой неделе хвастался ножницами для левой руки? Да не хвастался я, начал отнекиваться Роман Григорьевич. Просто показал, что вот да, можно и для левшей ножницы делать. Да, этот бездельник их и придумал. Ну и что с того? Так ведь не только придумал. Китайцу, наверное, Миколу нравился, раз он так за него заступается перед хозяином. Ну и сделал? Да как сделал? Я вот уж на что не левша, так ведь и мне удобно ими резать. Зря вы его так, зря. Напрасно, честное слово. Ножницы, точно. Этот замок нафиг не нужен. А вот ножницы, да хоть бы и просто ногти постричь. Вот, вот их я и спрошу. И спросил. Роман Григорьевич с очень серьезным видом показал мне пару десятков различных моделей, среди которых были маникюрные, вот только брать надо не их. Брать надо универсальные, если вообще брать. Опаньки. А ножи? Складные карманные ножи. Есть и они. Не швейцарские, многолезвенные, но очень неплохие на вид. Бриться ими вряд ли можно, но для всего остального... Стоп, а бритвы? Бритвы здесь самые лучшие, и неожиданно вмешался китаец. Настоятельно рекомендую. Уважаемый Роман Григорьевич делает их из особого железа. очень-очень долго за точку держит и почти не ржавеют. Роман Григорьевич смутился. Похвала, причём довольно искренняя, ему явно польстила. Ну, железо, конечно, хорошее, но обычное. На Демидовском заводе беру, поскромчил господин Михайлов. Правда, только степановская выправка подходит, другие нет. Степановская не степановская, а заговор, кто придумал? Иль не вы? Шен не стал мириться с самоуничижением хозяина лавки. Может, я что-то путаю, и не в какую Пермь, не в какую Иркутск вы бритвы свои не продаёте? «Скажите, тоже Шен Коседжанович», – запротестовал Михайлов. «Сотню в Иркутск, до да полторы в Пермь. Вот и вся торговля». А в Тюмень наседал на него Шен. «Я никогда не видел китайца таким. Хотя, вообще откуда мне знать? Я ведь вижу ее третий раз в жизни. Может, на самом деле он всегда именно такой и есть. С чего я взял, что он должен быть каким-то другим?» «Нет, в Тюмень не продаю». Похоже, Роман Григорьевич об этом факте малость сожалел. «Не спрашивали». «Ты, конечно, здесь сейчас». Знакомый голос возвестил нам не только о наличии в городе купцов из Тюмени, но и о возвращении Миколы. «Ты с чего взял?» — поинтересовался хозяин лавки. «Да ведь это. До преж-барина-то, сопротив трошки, Ванька их не вышел», — сообщил Микола, не забыв при этом кивнуть на меня. «И?» — мужики сказывали, будто с тюменского обоза он, — непонимающе проговорил любителей зрелищных боев. «То есть точно ты не знаешь», — попробовал надавить на Миколу Михайлов. Роман Григорьевич, так пусть он пойдёт и узнает, озвучил Шэн оптимальнейший, на мой взгляд, решение. "Да!" воскликнул поименный Роман Григорьевич. "Пусть ещё полдня, а день прошатается". "Да и полнова вам, увещевал китаец. Если этот пройдоха договорится на поставки ещё и в Чумень, так не всё ли равно, где он весь день, как вы говорите, прошатался?" Хозяин лавки внимательно посмотрел Шэну в глаза, помолчал. "Да и что вы теряете?" продолжал аргументировать свою позицию Мак, полагая, что Михаил в колеблется. Все равно с тюменцами нужно поговорить. Кто-то же должен это сделать. И потом, когда не помирать, все равно день терять». Последние слова неожиданно для меня сильно рассмешили хозяина лавки. А вот Шен, похоже, именно на такой эффект и рассчитывал. Это б я по его глазам и хитрому выражению лица догадался. Наверное, сам же Михайлов ему так когда-то и говорил. «А почему вы, дорогой господин Ли, полагаете, что на эти с позволения сказать переговоры нужно отправить именно этого бармота? Вы считаете, что у него выйдет?» А сегодня Роман Григорьевич только у него одного и выйдет. Китаец говорил так, как будто это всё ясно, как божий день. Роман Григорьевич посмотрел на Шенна с взглядом требующих пояснений. Я последовал его примеру. Микола тоже. Видать, мы, ну, все остальные упускали что-то, что, что был на самом виду, лежал на поверхности, но понимал это только он. Сейчас объясню. Китаец не стал глумиться над нашей растерянностью. Сегодня их товарищ вышел против Трофимы и проиграл. Но проиграл случайно, даже можно сказать, нечестно, хотя и по правилам. Шен сделал маленькую паузу, а потом сам Трошка чуть точно так же не проиграл господину Александру. И ему, Трошке, это не засчитали как поражение. Он снова сделал паузу, проверяя, уловили ли мы суть. Но ему и это не помогло. Наш юный друг разделал его под орех. И вышло так, что Трошка за свое жульничество получил сполна. «А Микола здесь при чем?» – не понял Роман Григорьевич. «А Микола не просто все это видел, видел это много народу», – продолжал терпеливо объяснять китайц. «Микола как раз сопровождал господин Александра». Тут он повернулся ко мне. «А вас, мой юный друг в городе, теперь будут величать. Барин какой трошку побил. Или что-то вроде этого». Шен посмотрел, как я невесело улыбнулся при этих словах и добавил. «Да-да, Александр Константинович, к добру или к худу, но вы снискали себе всенародную известность». Мы все помолчали несколько секунд, а затем Шен продолжил. «Так вот, Микола сопровождал господина Александра, и по дороге суда, китаец голосом выделил это слово, все и случилось». Вы же, милейший Роман Григорьевич, были настолько поражены, что, растрогавшись, подарили победителю одну из своих знаменитых бритв. Думаю, что Миколас умеет расписать все ее достоинства поярче. Видимо, я не ошибся, записав Роман Григорьевич именно в хорошие знакомые, потому что на идею подарить мне бритву он отреагировал словами. «Миколка, ну-ка давай живенько принеси бритву Александру Константиновичу». И тут же добавил красноречивое уточнение. «Ту, что купцу из Иркутска сделали. Он все равно еще через месяц только приедет, успеем сделать новую». Миколку ушёл, а я подумал, что сделаны на заказ бритвы это, наверное, круто. Ну, по местным тмеркам, а вслух сказал: "Мне кажется, если бы Роман Григорьевич подарил бы бритву самому Ваньке, то вероятность налаживания поставок в Тюмень стала бы значительно выше. Иван ведь тоже сильный боец и тоже запросто мог победить Трофима, если бы не эта досадная случайность". Шенс и Михаил он переглянулись. На их лицах ясно читалось и как же я сам про расклад не догадался, хотя они-то уж точно не знают, откуда это. Ну, а всё-таки решил пояснить свою мысль. Но они же по-любому все попробуют её побриться, значит, все смогут оценить её по достоинству. Вот такое ненавязчивое знакомление с товаром. Вводный продукт называется. "Да!" воскликнул Михайлов, его горящие глаза очень красноречиво говорили о его отношении к идее. Вот именно так и надо поступать. Нужно дать людям попробовать. Да, именно так. «Только, Роман Григорьевич, Ивану нужно выделить бритву несколько более простую, чем господину Александру. Речь ведь идет о поставке именно партии, а значит, по качеству они не должны отличаться». Попытался слегка остудить его китаец. «Верно», — согласился Михайлов, — «вы все правильно мне сейчас сказали, я так и сделаю». «Господин Александр», — обратился он ко мне, — «вы позвольте мне так вас называть?» «Как вам будет угодно, я постарался сказать это со всей возможной учтивостью». «Благодарю, господин Александр», — продолжал хозяин лавки, — «вы сейчас дали мне очень ценный совет, и я хотел бы отблагодарить вас». Тут он слегка смутился. «Вам, помнится, приглянулся один из моих ножей. Окажите милость, примите в подарок, не побрезгуйте». «Соглашайтесь», — громким заговорческим шепотом посоветовал Шин. «Почту за честь», — сказал я, слегка склонив при этом голову так, чтобы это походило на легкий вежливый поклон благодарного человека. «Мне были вручены нож». Ножницы и бритва в хорошем и, наверное, дорогом кожаном футляре. Я убрал все это во внутренний карман сюртука. Роман Григорьевич вдруг вздрогнул, как будто его что-то изнутри кольнуло. «Миколка, ты за деньгами шельмец ходил и не принес», накинулся он на потенциального переговорщика. «Да как же не принес, Роман Григорьевич?» изумился Микола и, вынимая из кармана штанов деньги, протянул их хозяину. «Вот они и золотой тут, как вы и наказывали». «Почему сразу не отдал?» Сдвинув грозные очи, вопросил Роман Григорьевич. Да вы же сами ее то туда пошлете, то сюда заступился за приказчика-китайца. Михайлов не нашелся, что сказать. Наверное, поэтому промолчал. А Шен, тем временем, посмотрев на слесаря-переговорщика, усмехнулся и произнес. А ведь ему пора идти. Время не ждет. Потом повернулся к хозяину лавки. Не вы ли, любезнейший Роман Григорьевич, говорили мне, куй железо, пока горячо? Да-да, верно. Ты, Миколок, собирайся, возьми бритву для Ивана и их него и иди. И уже вслед уходящему посланцу. Ты все понял-то? Тот остановился почти уже в дверях и, обернувшись с видом страдальца, произнес. «Да понял я, понял. Пойти в тюменский обоз, найти Ваньку, какой сегодня против трошки выходил. Сказать, что с барином шли в лавку, да посмотреть задержались. Все и видели. Сказать, что барин и серчал за такую лукавость, да и сам вышел. Ну что, его-то Ванька чай видел. Вот, значит-то, Микола перевел дух и продолжил. «А вы, стало быть, барину-то бритвочку-то возьми и да подари». А он, барин, значит-то, про его, про Ваньку-то тоже словцо замолвил. Ну вот оно, стало быть, и все. А, ну и бритву, енту, самую Ваньке и презентовать прилюдно». Михайлов аж руками сплеснул. «Вот как вам это нравится, милейший Шенка Сиджанович? Вы только послушайте, как этот олух разговаривает. Ну это же надо в одной фразе у него и енту и презентовать. Каково?» Роман Григорьевич посмотрел на обалдевшую Миколу и обреченно махнув рукой промолвил. «Иди уже». Микола вышел. Китаец посмотрел ему вслед, потом, обратившись к хозяину лавки, сказал «Инта, Вы только не ругайте его, когда вернется. И видя, что тот не до конца понял его мысль. Напьются они там, побратаются и напьются. Михайлов только рукой махнул. Это ладно, лишь бы дело сделал. Китайц осмотрел меня с ног до головы. Я совсем не понял, с чего он решил уделить столь пристальное внимание моей внешности, но с расспросами торопиться не стал. Наверное, сейчас сам расскажет. А Шен тем временем произнес, обратившись к хозяину заведения. Любезнейший Роман Григорьевич, «Нам с Александром Константиновичем пора откланяться». И он действительно поклонился и добавил. «Дела знаете ли». Любезнейший Роман Григорьевич поклонился в ответ. «Захаживайте к нам, не забывайте», — сказал он напоследок. Я тоже поклонился ему со всей изящностью, на которую был способен. Михайлов поклонился мне. Раскланившись вот таким вот образом, мы и расстались. Когда мы отошли от слесарных изделий Михайлова шагов на 30, Шен остановился». «Александр, у вас с Валерией и в Вольном городе вещей было немного, а сейчас и вовсе ничего нет». Он снова пробежал по мне взглядом. «Давайте мы с вами сейчас заглянем к Портнома и подберем вам что-нибудь из одежды». «Все-таки китайцы мудрый народ. По крайней мере, Шэн-то уж точно». До лавки Портного мы дошли довольно быстро. Правда, от рыночной площади она отстояла на три улицы. Со слов Шэна я понял, что товары на рынке предназначены больше для простого народа. Ну, кроме продуктов, конечно». А люди позажиточнее, вроде нас с Леркой, отовариваются в заведениях на вроде мастерской Михайлова. Да-да, у Романа Григорьевича там именно мастерская, ну и лавка при ней. А Микола, полное имя Николая, не только приказчик, вернее, не столько приказчик, сколько подмастерье у самого Михайлова. А сам Роман Григорьевич учился в той же магической школе, что предстоит и нам. Учился он магии металлов. Маг он, к сожалению, слабый, но в металлах понимает. Потому и брита у него лучшая не то что в Армагорске, но как бы и не на всем Урале. Шэн, Армагорск далеко от Вольного города. Задал я давно мучивший меня вопрос. Далеко, Александр, ваши враги вас с Валерией здесь не достанут, успокоил китаец. "Я вообще-то про расстояние проговорил я". "840 верст", был ответ. "И вот что мне даёт эта цифра? Далеко?" он ну, так ведь Шэн прямо так и сказал. "А кто у нас враги?" поинтересовался я. Китаец посмотрел мне в глаза и помолчав немного сказал: Александр, мы уже пришли. Про врагов я вам попозже расскажу, а сейчас давайте войдём внутрь. Дом, в который нам предстояло войти, мало чем отличался от дома Михайлова, разве что вывеска на кронштейне над входом представляла собой не ключ, а пуговицу и иглу, продетую в неё. Ну, ещё в дверях не было Василия. Встретивши нас худой сотулый мужчина с неожиданно пухлым лицом, оказался владельцем ателье. Было он как ни странно немногословен, и это очень помогало делу. Шен быстро объяснил ему задачу. Выходной костюм для меня. Рубашка нашлась сразу из отличного китайского шелка. Я, правда, сам все равно не понимаю в тканях, но Шену, думаю, стоит доверять. Китаец все-таки. Кстати, он уже предложил взять еще пару, тут уже даже я понял для чего. С остальными предметами гардероба повезло меньше, но повезло. Нашлись и сюртук, и брюки, и даже жилет. Но все это было мне малость великовато. Какому-то барону что-то не понравилось, и он не стал забирать заказ. Хозяин, которого звали Константин Александрович, захочешь, не забудешь, пообещал подогнать все по моей фигуре завтра к обеду. Все три мои рубашки кутюрье аккуратно сложил и обернув отрезом дешевой ткани, обвязал бечевкой. Расплатившись за покупку и оставив задаток за костюм, мы с Шеном вышли из лавки. Хотя это все-таки больше ателье, чем магазин готовой одежды, но просто я не знаю, как еще это здесь называется. Еще милейший Александр Константинович, «Сапоги, туфли, головной убор», — сказал китайц и, кивнув на мой картуз, добавил. «Идти на предвступление в этом право не стоит». «Куда идти?» — не понял я. «На следующей неделе вам с сестрицей необходимо попасть в школу», — начал объяснять Шен. «Там преподаватели вас вместе с другими абитуриентами проверят на наличие магической способности, определят ваши стихии и закрепят за вами кураторов. После этого у вас будет три месяца на подготовку». «Какую подготовку?» — удивился я. Про различные принадлежности вам куратор расскажет, это от стихии зависит. Шен пристыдно посмотрел на меня, что-то обдумывая, и добавил: "В вашем случае, думаю, даже не поиск нужной суммы будет проблемой". "А что?" конечно же, я не удержался от банальнейшего вопроса. "Уклад местной жизни вы плохо представляете. Как ни крути, а китаец был прав. Местные порядки мы не знаем вообще, что верно, то верно". Мы с Шэном зашли ещё в три лавки. В одной купили мне полутуфли, полуботинки, похожие на те, которые я носил сейчас. Ну, поизящнее, как бы поблагороднее. В этой же лавке мастерской заказали мне сапоги. Высокие, почти до колен, но не ботфорты. На пошив хозяин взял три дня и рубль до двух гривен и денег. В другой лавке взяли носки, у меня ведь не было. Те, что на батарее не в счет. Правда, здесь они назывались чулками, а представляли себя гольфы с завязками наверху, как раз на декрой. Пар пятнадцать перемерили, пока размер подобрали. Я спросил у Шена, почему чулки не продают в обувной лавке. Мне это казалось совершенно логичным, продавать обувь и носки в одном месте, но оказалось, что кто что производит, тот то и продает. Тоже, знаете ли, естественно и логично. Третья же лавка-мастерская производила и продавала мужские главные уборы. К слову сказать, во всех трех лавках все товары предназначались только для мужчин. Так вот, на смену имевшемуся уже у меня картузу мы приобрели другой, гораздо более эстетичный. Кроме того, Шен настоял на приобретении треуголки с маленькими полями, практически такой же, как у него. Для чего она нужна, я не понял, но спорить с Шеном посчитал глупостью и послушно отсчитал деньги. 80 копеек против 20 за фуражку. Ладно, поживём увидим, кто и куда в этих треуголках ходит. В промежутках между посещениями лавок китаец Корт ка писал не сложившуюся ситуацию. Попали мы в государство, гордо именовавшееся Сибирской империей, со столицей в городе Колывань. Ну, то есть сначала -то мы попали в Руссию, в Вольный город, а вот оттуда, через портал Шены, мы уже попали в Армагорск, уездный город из Сетевской губернии. Сибирская империя состоит с Руссией в состоянии Холодной войны. Думаю, этот термин из нашего мира подойдет больше всего. Границы между ними проходят в основном по рекам Итиль и Северная Двина. Вольный город как раз на берегу Итилии стоит. Пограничные конфликты происходят сейчас все реже и по большей части в районе Срединных княжеств Руссии, от Казани до Покровска. Но в районе Вольного города чаще всего. Что в Вольном городе делал сам Шэн, хитрый китаец так и не ответил, а перевёл разговор на более насущные темы. К слову сказать, действительно важные. Мы, конечно же, вольны в своём выборе, но господин Ли настоятельно рекомендовал нам с Валерией поступить в Армогорскую магическую школу, потому что подозревал наличие у нас этих самых магических способностей в серьёзных количествах. Вот тут и начиналась главная насущность и сложность их положения. Отсутствие у нас каких-либо документов это ещё полбеды. Подданство тоже вопрос решаемый, хотя и более конетельный. Шен брался всё уладить в ближайшие 3-4 дня. Вопрос денег был куда как более сложный, потому что обучение в местной школе волшебников стоило довольно приличных сумм. На самом у всех факультетов школы обучали так называемой бытовой магии. Там учились и лю те, кто обладал магическим даром, но не имел достаточных средств, или же наоборот, люди с достатком, но без магической печати. но ну, и бесприродной способности колдовать. Год обучения стоит 10 золотых на человека. Учиться 3 года, оплата за год вперед, а золотой это 10 рублей. В общем, на двоих 200 рублей. Туда идти Шен категорически не советовал. Во-первых, потенциал у нас с Леркой он видел громадный, и, собственно, по этой причине телепортировал нас сюда, чтобы врагам не достались. Во-вторых, больше всего там людей именно не магических, поэтому упор в образовании делается на использовании артефактов и всяких амулетов, заряженных другими магами. Михайлов как раз такой вот колдун-механик, но очень талантливый. Можно 4 года учиться на бакалавра, там год стоит уже 18 золотых. Но нам Шен очень-очень рекомендовал идти сразу на магистров. Это безусловно и дольше, и дороже, 6 лет по 35 золотых за каждый, но вот результат будет стоить всего потраченного и времени, и денег. Ибо нет в этом деле ничего полезней знаний. Хотя, конечно, так сказать, и тут возможны варианты, но это опять же не для всех. Теперь, милейший Александр Константинович, мне пора откланяться, сказал китаец, когда мы с ним снова дошли до рынка. Вот эта улица выведет вас на дорогу, по которой вы пришли. Поторопитесь, а не то на обед опоздаете. И он ушёл, а я, охватив поудобнее все свои свёртки с пожитками, зашагал в ук каждом направлении, размышля о сложности сложившейся ситуации.